Экскурсоводы рассказывают туристам, что в Китае символично буквально все. Форма и цвет национальной живописи, гохуа, орнаменты, мифические и реальные животные, металлы, числа – все полно глубокого сакрального смысла. Но наиболее характерным символом самого Китая является, без сомнения, дракон. В народных преданиях и легендах он наделен неукротимой мощью стремительностью и силой. Начиная с династии Цинь и Хань, дракон стал ассоциироваться с императорской властью. Он считался предком китайской императорской фамилии, а сам император – живое воплощение дракона. Все предметы обихода, предназначенные для использования императором и членами его семьи, украшались изображениями дракона утварь, одежда, мебель, причем только император и императрица имели право носить изображение дракона с пятью когтями. Остальные члены императорской семьи, родственники и особо приближенные чиновники имели эмблему только с тремя или четырьмя когтями. Далее перед нами предстает храм небесного величия, в котором хранились ритуальные таблицы неба. Во дворе этого храма всегда много народу. Туристов привлекает сюда круглая стена, возвращающая звук, или, как ее еще называют, шептальная стена, сложенная из тщательно пригнанных друг к другу кирпичей. Повернувшись к ней лицом, человек слышит слова, произнесенные от него на любом расстоянии. Эффект достигается благодаря многократному эху, Секрет же заключается в особой кладке кирпичей. Говорят, что в былые времена так осуществлялся контроль над мыслями и настроениями подданных. Храм Небесного Величия в меньших размерах повторяет храм богатого урожая. Его высота 19,5 метров. Он тоже расположен на круглой мраморной террасе, однако имеет только одну крытую синей черепицей крышу, увенчанную такой же маковкой в виде ступы. Позади этого храма приютился другой, более скромный, но с пышным названием «Храм Великого Неба», а по бокам от него два павильона, в которых когда-то хранили ритуальную утварь. Теперь они используются для устройства выставок. Весь храмовый комплекс – завершается алтарем неба. Ослепительно-белые мраморные террасы его поднимаются ввысь, а на площадке алтаря, окружающий нас мир, просто исчезает. Над нами только безоблачный синий купол неба. Наедине с ним когда-то оставался китайский император, предаваясь размышлениям, совершая обряд богослужения, отчитываясь перед небом в своих деяниях. В нем тоже присутствует та же завораживающая магия символов и чисел, связанных с природой, небом и миром в целом. По форме алтарь неба представляет собой круглую ступенчатую пирамиду диаметром в 67 метров. Торжественно обставлялось ночное шествие императора к алтарю неба, сопровождавшееся музыкой и ритуальными танцами. Главной обязанностью императоров – Считалось принесение жертв и даров небу и земле и вознесение молитв о неспослании урожая, поэтому во всем ритуале присутствует та же магическая и завораживающая символика. В мерцании бесчисленных факелов жрецы в длинных голубых, цвет неба, шелковых одеждах ставили на вершину алтаря голубые таблички с именем Шанди, Верховного Владыки Неба. Чуть ниже ставились таблички духов Солнца, Большой Медведицы, Пяти Планет, Двадцати Восьми Созвездий и так далее. Перед табличками раскладывались богатые жертвоприношения, куски голубой шелковой ткани, голубого нефрита, яства и тела жертвенных животных. Под звуки древней ритуальной музыки император, облаченный в жертвенное голубое одеяние, на котором были вышиты солнце, луна, звезды и драконы, поднимался на вершину алтаря и трижды преклонял колени перед табличкой владыки неба. При молитве другим светилам император менял цвет одежды. Молитвы солнцу возносились в красной одежде, луне — в белой. Цвету одежд соответствовал и цвет жертвоприношений. В сооружениях китайских храмов небо и земля соседствуют, поэтому и алтарь открывает перед нами не только красоту неба, но исполнен и вполне земных чудес. Число 9 считалось в древнем Китае священным, и алтарь геометрически построен так, что количество основных его элементов кратно 9. Количество каменных плит – которыми выслана площадка, количество ступеней и элементов балюстрады, все кратно 9. При этом столбики нижней балюстрады разбивают алтарь на 360 частей по числу градусов окружности, астрономически же алтарь точно ориентирован по сторонам света. До сих пор всех приходящих сюда изумляет загадочное эхо алтаря. Дело в том, что верхняя его площадка покрыта мраморными плитами, уложенными концентрическими кругами. И стоит только хлопнуть в ладоши у края алтаря, как он ответит вам еле слышным эхом. Если шагнуть в следующий круг, эхо удвоится, а в центре алтаря эхо ответит на ваш хлопок многократно и отчетливо. Балюстрада окружающая верхнюю площадку, тоже отражает звуки, и находящемуся в центре алтаря человеку кажется, что его голос звучит очень громко, будто действительно возносится к небу. Участники священной церемонии, совершая путь к алтарю неба, должны были таким образом постепенно вживаться в ритм всего храмового ансамбля, постигать красоту и величие, каждого отдельного сооружения, как бы приобщаться к законам и ритмам мироздания.